«Ты тот парнишка, о котором мне говорил плотник, верно?» Грязные светлые волосы кузнеца торчали в разные стороны. А когда он почесал подбородок, Элен заметила, что у него не хватает фаланги среднего пальца левой руки. «Ты уже работал в кузнице?» «Да, мастер». Элен не решалась высказываться длиннее. «Подмастерьем?» «Я только держал щипцы, мастер. У меня еще не хватает сил на то, чтобы ковать железо». Элен была уверена, что из-за правдивости она лишилась шансов получить работу. Но кузнец только кивнул. Он взял железную заготовку и сунул ее в горн. «Понятно, что сил не хватает. Это я и так вижу. Но мы немного потренируемся. К тому же ты еще подрастешь. Сколько тебе лет?» Думаю, 12, не смело ответила Элен. Хороший возраст для начала обучения, сказал кузнец. Я хочу посмотреть, что ты уже умеешь. Когда железо разогреется настолько, насколько нужно, ты его вытащишь и выкуешь четырехгранный наконечник копья. Он указал рукой на горн. Кстати, меня зовут Левин. «А еще меня называют ирландцем!» Он рукавом оттер пот, стекавший с висков на щеки. «А меня зовут Элан!» Немного помолчав, девочка с любопытством спросила. «А я думала, все ирландцы рыжие, как я. Это правда?» Левин широко улыбнулся. Элен подумала, что когда он не хмурится, то выглядит очень симпатичным. Я привык работать в помещении, виновато пробормотала Элен, заметив по цвету железной заготовки, что она немного перегрелась. Вынув заготовку из горна, она положила ее на наковальню. Осмонд просто сходил с ума, когда она плохо выковывала наконечники. Поэтому она долго тренировалась, пока не научилась. Чтобы правильно выковать наконечник, Нужно было поворачивать заготовку между ударами на четверть оборота так, чтобы грани получились одинаковыми. Когда железо остыло, она опять сунула его в горн. — Да, это ты делать умеешь, — удовлетворенно отметил кузнец. — Тебя ожидает тяжкий труд. Придется не только чистить инструменты и раздувать меха. Ты будешь учиться кузнечному делу но за работу я буду платить тебе целых полтора пенни в день. А вот о месте для сна тебе самому придется позаботиться. Не помни себя от счастья, Элен согласилась, а потом договорилась с Бертой, что будет платить ее семье полпенни в день за угол в их хижине и ужин. Как, оказывается, легко быть мальчишкой». Элен с болью подумала об Освенде. Тот наверняка гордился бы ею. В течение первых недель у Элен страшно болели мышцы. Иногда у нее настолько болели плечи, что она едва могла поднять молот. Она очень старалась не показывать, что ей больно, и храбро бралась за нелегкую работу. Левин, должно быть, считал, что такая работа слабого мальчонку лишь укрепит и не щадил своего подмастерья. В первые месяцы ладони Элен были покрыты волдырями, которые постоянно лопались и кровоточили. Иногда у нее слезы наворачивались на глаза, но Левин делал вид, что ничего не замечает. Полумертвой от усталости, Элен возвращалась из кузницы, ощущая безнадежность Я отчаяние. Она постоянно боялась, что не выдержит следующего дня. Иногда она настолько выматывалась,